Глава шестая. «Комаров работает на Ильина?» — уточнил Роман. «Ирина слышала его разговор с Николаем», — кивнула я. Ильин объяснял какому-то мужчине, что необходимо завести дружбу с Маргаритой. Собеседника он называл Петей, пару раз упомянул фамилию Комаров. Ушина сообразила, что босс и его посетитель — хорошие знакомые. Секретарь не видела, как гость прошел в кабинет. Она на короткое время отлучилась в туалет, А когда вернулась, один партнер, с которым владелец болтуна, собирался вместе пообедать, сообщил, что не сумеет приехать. Помощница пошла доложить об этом шефу, открыла дверь, ведущую в небольшой тамбур, за которым есть вторая дверь. И Ирина услышала слова Николая Петровича. «Петя, необходимо подружиться с Маргаритой Ласкиной. Она работает на складе, собирает онлайн-заказы. Никто понятия не имеет, что скромная сборщица — жена очень богатого мужика». «Лучше этого не затевать», — возразил его собеседник. «Комаров, я играю, ты танцуешь», — в один миг вскипел Ильин. «Это в баке можешь выделываться», — говорить, что ты великий режиссер постановщик «Я нанял тебя, чтобы ты организовал». Тут Ушина испугалась, бросилась в приемную, Минут за десять соорудила угощение, поспешила в кабинет босса. Никак не могла открыть вторую дверь, так как в руках поднос держала. Когда же, наконец, вошла, Ильин сидел один в комнате. Он сразу обозлился. Чего припёрлась? «Так кофеек, принялась оправдываться женщина. «Вы велите, когда кто-то приходит, сразу угощение нести». «Здесь никого нет и не было», — зашипел хозяин. «Проваливай». Ирина ушла, но она твердо уверена, что слышала голос мужчины, которого шеф называл то Петей, то Комаровым. «Допустим?» — он действительно вошел в личный кабинет владельца Болтуна, пока Ушина находилась в сортире. Но как он покинул владение шефа холдинга пасквильных изданий? Ирина случайно поняла, что у Ильина гость. Бросилась варить кофе. Никто из владения Николая не выходил. А сейчас в помещении один хозяин болтуна. Куда подевался его собеседник? Николай сидел в одиночестве. Вероятно, в помещении есть тайный ход, о котором секретарша неизвестно. «Интересная новость», — пробормотал муж. «Но если Пётр решил подработать еще где-то, мы не можем ему это запретить». Лариса была женой Ильина, а Николай Петрович всему миру досадил. Большинство звезд и подзвёздков его ненавидят. «Однако на праздниках, которые организовывает болтун, вся первая десятка рейтинга поет и пляшет», — возразил Роман, Причем «причём бесплатно». «У нас они тоже не за милые сердцу бумажки работают, а за пиары и рекламу», — заметила я. Мы их потом во всех наших соцсетях сиропом поливаем. Сотрудников обязуем в личных аккаунтах от восторга визжать, имена музыкантов, журналистов и актеров указывать. И не забудь про подарки. У меня вип-вип-боксы. Пустячок, а приятно. А вспомним про Галю Кошкину с ювелиркой. Там презенты сочные. Петя в баке на самом верху линейки по зарплате, хмуро сказал Роман. — Ещё могу понять девочку-неумницу, продавщицу в отделе тапок для пляжа. Ей два гроша в карман падают. Она согласится всё для болтуна за пару тысяч рублей сделать. Но комаров...» Роман взял телефон. — Гарик, чем занят? Бросай, потом сделаешь, иди ко мне. Супруг положил трубку на стол. — Есть идея. Дверь приоткрылась, появился Игорь Шульгин, наш завтехотделом. — Тут? Чего такого срочного надо? Роман кивнул. Необходимо прослушать все разговоры одного парня. Возможно это организовать. На свете нет ничего невозможного, решил пофилософствовать Игорь. Тогда действуй, велел Роман, который не любит пустой болтовни. Только телефон или еще почта, и вообще все-все, уточнил Гарик. Все-все, в тон ему отозвался Звягин. Фамилия имя отчество с годом рождения желательно и прописку, потребовал заведующий тиходелом. Работаю один? Через секунду раздался тихий звук. Игорь вытащил телефон, глянул на экран, приподнял одну бровь. «Вопрос снимается. Пошу сам, никого не подпускаю близко к делу». «Правильно?» — одобрил Роман. Вперед из с песней!» «Ок!» — буркнул Гарик, пошагал к двери, взялся за ручку и обернулся. Петр подлый мужик. Не хотел говорить, но раз получил такое задание, то вам знать надо». «Садись!» — приказал Роман. Шульгин вернулся к стулу, умостился на нем и неожиданно обратился ко мне. «Стёпа, помнишь Настю Федькину?» «Ну...» — забормотала я. «Вроде ими знакомая. Где она работает? Какой отдел?» «Настя арендовала помещение», — весело объявил Гарик. «Полная такая девушка. Глаза у неё китайские, задница африканская». Роман тихо кашлянул, я подавила смех. «Ничего грубого не сказал», — начал оправдываться Гарик. «Африканская задница в данном контексте...» Сообщение о необъятных размерах Тохиса Федькиной. Она вафлями торговала. Гарик остановил Звягин парня, который прекрасно разбирается в компьютерах, но не способен отличить одну девушку от другой. Мы поняли, о ком речь. У Федькиной экзотическая внешность. Вес за центнер, на голове ужас. Одета так, что смерть глазам. Анастасия выглядела антисанитарно. Мне постоянно хотелось перенести ее точку с подальше. «Люди входят во флагманский магазин бака в центре Москвы, в многоэтажное здание, но что видят, подходя к дверям, за которыми царство красоты, моды и хорошего вкуса? Безразмерного слонопотама, который печет вафли. Между прочим, очень вкусные, с разными начинками, в глазури. Кафешка у нее была, стоячие столики», — начал спорить Игорь. Роман постучал ладонью по столу. «Место у главного входа всегда сдается в аренду, приносит деньги. Но следует понимать...» Что это за площадка? От ларька несло горелым маслом, сама торговка смахивала на кутафью башню. В парке, в кинотеатре, в супермаркете Анастасия была бы на месте, но в баке ее присутствие неуместно. Хорошо, что больше ее там нет. Дайте мне все наконец объяснить, взмолился Гарик. Настя танцовщица по образованию. Издеваешься? – рассмеялась я. Нет, серьезно ответил Гарик. Мы с ней учились в одном классе, жили по соседству. Настя занималась балетом. Тогда она весила чуть больше кошки. Окончила какое-то танцевальное училище, ее взяли в ансамбль, она стала за границу ездить. Затем моя мама поменяла квартиру, мы перебрались в другой район. Ну и потеряли друг друга. Не один год прошел. Приходит ко мне сюда, в бак, старушка. Обратилась на ресепшн, попросила со мной пообщаться. Администратор мне звякнула. «Игорь, вам известна Елена Петровна Федькина? Фамилия вроде знакомая, потом осенила. Это же мать Насти». Удивился, конечно, спустился на первый этаж. В общем, история такая. Настя влюбилась в парня. Тот начал ей говорить. «Мне скелеты не нравятся». Федькина решила потолстеть. У нее быстро получилось набрать 15 кило, потом еще больше. Жених восхищался. А потом вдруг давай смеяться. «Поспорил с пацанами, что ты ради меня в свинью превратишься». «Я выиграл. Прощай. Терпеть не могу, жердяек». «Мерзавец», — прошептала я. «Согласен», — кивнул Шульгин. Неблагодарный князь ей встретился. Из-за точности Настя лишилась работы в ансамбле. Она села дома, одна радость ей была — еда. Мать пыталась остановить дочь, но не получалось. Тогда женщина начала искать тех, кто дружил с Ведькиной, подумала, вдруг они помогут ее образумить. Вышла на меня. Игорь потёр затылок. «Хорошо знаю, что если весь день дома сидеть без дела, то сожрёшь всё, что не приколочено». «Ну, я и подключил наших бывших одноклассников. Мы до сих пор вместе. Скинулись, купили ей бизнес с вафлями». «Не самая хорошая идея. Это как пустить козла в огород», — оценил бизнес-идею Роман. «Поставить обжору, готовить и продавать выпечку? Такая девушка для себя печь станет». «У нее диабет начался», — объявил Гарик. «На сладкое и мучной запрет. Место у входа помог арендовать Василий, завхоз наш. Хороший результат получился. Настя похудела почти в половину». Я заморгала. Женщина за прилавком выглядела словно мать семерых великанов. Если она здорово сбросила вес, то какой была раньше? Роман прищурил один глаз. «Игорь, хватит, мне эта история неинтересна. Парня, который подло поступил с Настей, зовут Пётр Комаров». — выпалил Игорь. — Уверен. Она так радовалась, что начала работать, — вздохнул Шульгин. Деньги у нее появились, и вдруг... Иду утром на работу. закрыта вафельная, В обед заглянул — та же картина. Вечером решил к ней забежать. Мать ее дверь открыла, плачет. — Игорёчек, Настенька в комнате, заперлась, на работу не пошла. Не знаю, что случилось. Хорошо хоть не ест. Я к Настюхе. Начал ее теребить и узнал, что Петька над Насткой поиздевался. жизнь ей сломал». Роман посмотрел на меня. «Поверхностно знаком с мужчиной, он не производит впечатления дамского ненавистника. Наоборот, Комаров — прямо шоколадная конфета для женщин любого возраста», — кивнула я. «Но, похоже, его плохо знаю. Возможно, за комплиментами, которые он дамочкам всех возрастов говорит, скрывается гадкий тип». Настя опять тела «Нет, вес у нее остался нормальным», — ответил Игорь. «Но у Федькиной появился страх на работу в бак выходить. Вдруг опять Комарова встретит. Она его боится. Сейчас в другом месте работает». «Понял», — кивнул Роман. Игорь ушел. «Неприятная информация про Петра», — подвел итог мой муж, когда дверь за Шульгиным закрылась и сменил тему беседы. «Как думаешь, зачем Ильину Маргарита? Чего он хочет?» Я пожала плечами. «Наверное, мне с ней надо поговорить». «Мы не подруги, более того, никогда не встречались, но попытаюсь наладить контакт. Могу организовать якобы случайную встречу. Например, я подверну на глазах у Ласкиной ногу, упаду. Маргарита мне поможет, я в качестве благодарности ее в кафе позову». «Лучше пусть Андрей тебя в гости позовет, объяснит все. решил Роман. «Побеседуйте вдали от чужих глаз». «Отличная идея», — обрадовалась я. Ласкина Лариса узнала — «Может, выплывет нечто во время спокойного разговора? Только договариваться о встрече придется тебе». «Нет проблем», — улыбнулся муж и взял личный телефон. «Завтра в полдень у нас открытие недели красоты», — напомнила я. «Освобожусь не раньше девятнадцати часов». «Вряд ли они в восемь вечера ложатся спать», — рассмеялся Рома.